Глава четвертая. 12 октября 2023 года. Мир Элхаси. Резиденция дома Эрдо. Хель еще раз осмотрела отряд, испытывая легкую тревогу. «Подруга, чего ты переживаешь?» – подъехав к ней верхом на лошади, спросила Азура или Василиса Николаевна, как ее все в отряде называли. «Наш отряд по меркам того времени очень значительная сила, нормально доберемся». «Мне бы твою беспечность», – фыркнула богиня. Вы отправляетесь в тот мир через стационарный портал, который, ладно, что должен быть под наблюдением, так ведь наверняка еще его состояние отслеживается. Я договорилась с нашим иудейским другом, что местные отвлекут наблюдателей. А как быть с порталом? Он ведь откуда-то берет энергию. Одно дело перебросить несколько человек и совсем другое – целый отряд с кучей лошадей и имущества. Достаточно на него навесить плетение, отслеживающее всплески выше определенного порога, чтобы в орде не узнали о том, что кто-то провел через него целую толпу. Вывод, я думаю, они смогут сделать быстро и весьма неутешительный для нас. Иешуа сказал, что тоже про это думал, но не нашел подобного плетения, связанного непосредственно с порталом. И что? Мир запечатан, в нем очень мало ци и маны. По его мнению, Орден не использует этот мир в качестве источника энергии, то есть всё, что в нем абсорбируют алтари, используется для внутренних нужд. И портал подключен в общую сеть? Именно. Он считает, что при имеющемся уровне магического и божественного фона даже два десятка демонов пробить, безусловно, серьезную защиту гробницы и алтарей не смогут, а усложнять просто так и без того громоздкие плетения никто не будет. Ну, прошли и прошли, для мира наш отряд – капля в море, лёгкая рябь, которая будет совершенно незаметна на фоне постоянных колебаний, стабилизирующих мир. Хм. А вот на сами алтари и могилу сигнализацию имеет смысл поставить, причем не на факт нападения, мало ли местные туземцы пытаются резвиться, а только на проникновение или разрушение объекта. Это все хорошо и звучит вполне разумно, но вдруг мы ошибёмся, что если там сидели параноики? Значит, мы с братом погибнем, пожалуй, плечами Василиса Николаевна. В любом случае, выбора у нас нет. Так что нам остается только поступить по старой пословице. Падая в пропасть, расслабься и получай удовольствие. В общем, не дергайся, подруга. Я обещаю, что доменный камень мы заложим со всей возможной спешкой. Но вряд ли уложимся раньше 10-15 лет. Как-никак маны брать неоткуда. Вот когда мелорны подрастут, да еще мы немного там развернемся, укрепив влияние, тогда да. Доменный камень. Сложный артефакт, позволяющий Богу установить свою связь с некой территорией, интегрировавшейся в ее энергетическую информационную структуру. Подробнее об этой проблеме написано в приложении. «А мне все это время переживать». «Зачем?» – пожала плечами Василиса Николаевна. «Займись делом. Вон у тебя какая пустошь с мертвыми землями лежит. У тебя есть замечательная возможность развиться в нише своей новой стихии возрождения. Тем более, что у тебя прекрасные отношения с богиней жизни. Тяжелый труд всегда отвлекает от глупых мыслей, которыми помочь ты нам все равно не поможешь. А оживленными пустошами помогу. Это тылы, подруга. Тылы, которые позволят нам там чувствовать себя намного лучше. Эти пустоши можно превратить в сельскохозяйственные угодья. А после запуска автономного стационарного портала обеспечить торговый оборот с тем миром, который, как я поняла, имеет очень большие проблемы с продовольствием особенно в тех краях, где засел Максим. Спустя час – мир, земля, окрестности Иерусалима. Иешуа сидел на небольшом коврике, расстеленном на вершине самого высокого бархана в округе, и наблюдал за творящимся в отдалении столпотворением. Да, эти места давно уже не знали такой оравы голдящих и шумящих людей, и не только. Зачем эта безумная, но эффектная лазурная демонесса берет с собой эльфов, варк, подчиненных братьев Ордена, он не понимал. Даже пяток дварфов прихватила. Хорошо, хоть орков или еще каких сильно отличных от людей созданий не взяла. Две сотни лиц, шесть сотен породистых лошадей, тридцать тонн всякого барахла, безумие, сущее безумие. «Накопление закончено!» – крикнула надоедрики Азура в сторону Ешуа. «Мы готовы продолжить!» «Безумие!» Тихо произнес себе под нос этот хитроумный бог, но раздвинул пески, открывающие вход к порталу, и телепортировался к арке. «Вижу, ты явно недоволен происходящим», — весело усмехнувшись спросила лазурная демонесса. «Ты сумасшедшая», — фыркнул он, после чего повернулся к камням и инициировал портал. Василиса Николаевна же, улыбнувшись во все тридцать два зуба, чуть погорцевала на коне и махнула стоящей рядом голове колонны двигаться вперед. Караван втягивался не очень быстро. Лошадям было психологически сложно идти в портал, поэтому приходилось спешиваться и буквально втаскивать их за собой. «Зачем ты взяла так много людей?» – наконец не выдержала Ешва. «Неужели нельзя было обойтись меньшим количеством?» чего ты переживаешь?» – улыбнулась Василиса Николаевна. «Ведь сам говорил о том, что тут не угадаешь. Нам нужны все эти люди». И мы либо нормально пройдем, довезя массу полезного груза и специалистов, либо погибнем. Именно по этой причине я пойду последней. — Думаешь, братья Ордена заблокируют переход? Ты сам что, иначе поступил бы? — Из портала валит толпа прекрасно снаряженных людей. Явная экспедиция, оно им надо, вряд ли там большой отряд, а вся экспедиция вооружена огнестрельным оружием. — Хм, разумно. Именно по этой причине так много лошадей. «Конечно, чем дольше длится переход без всевозможных форс-мажоров, тем больше шанс того, что с той стороны нас не ждет орден. И, кстати, где твой акцент? Он меня безумно забавляет». Как можно соблазнительнее, улыбнулась Василиса Николаевна. «Слушай, не делай мне нервы, тем более, что тебе пора». Василиса хихикнула, стрельнула глазками в этого бога и, хлестнув его по лицу хвостом лошади, направилась в портал. Иешуа подождал пять минут, деактивировал арку и, чуть потоптавшись, исчез. А пески, разведенные им в стороны, стремительным бегом вернулись обратно, погребая под собой все следы. Глянешь, и только одна мысль в голову придет: что по этим местам уже давно не ступал ни пеший, ни конный, ни даже на машине. Поэтому, когда спустя два часа брат Ордена совершал регулярный обход периметра объекта, то ничего не обнаружил, и сон, назевая, поехал досыпать. Уж больно его разморило сегодня на солнышке.